Глава 56. Не бойся, нашу судьбу нельзя отнять у нас, это дар. Чистилище Данте Алигьери. Со своего места на трибунах арены, сидя рядом с Виф и ловцом, Ария только делала вид, что наблюдает за тем, как Джек Бенали в очередной раз доказывает, что он кошмар на поле. Она даже не запомнила, кто был его соперником, и в том состоянии, в котором она находилась, у нее не было ни интереса, ни внимания, чтобы посмотреть вниз и выяснить это. Как и вив слева, Ария с тревожным трепетом ждала начала следующего матча. Последние 36 часов были, мягко говоря, странными. Все воскресенье она провела как на иголках, пытаясь заниматься и терпя неудачу в учебе между приемами пищи и дополнительными тренировками. Даже сходила в западный центр, чтобы избежать искушения посмотреть, как прошел день Рея и Леннона Восточном. Когда утро перешло в полдень, а затем в вечер, все они, как ястребы, следили за профилем Рея в базе данных ВСМС, ожидая и надеясь. Было уже почти 10 вечера, приближался комендантский час, когда они увидели, что его рейтинг УБУ поднялся до С4, и все трое закричали от радости, собравшись в гостиной 304 комнаты, готовые праздновать, как только он вернется. Но когда Рэй вернулся, он выглядел так, словно в него только что ударила молния. Именно тогда все начало настораживать. Едва успев улыбнуться, Арии и Виф, Рэй утащил ловца в свою комнату, где парни просидели в заперти целых 20 минут, пока Кэтчвик, наконец, не вышел оттуда весь бледный. Он сказал девушкам, что Рэй вымотался, и ему жаль, что он не смог пожелать им спокойной ночи. Это было обидно, но вполне оправданно. Однако на следующее утро ни один из парней не присоединился к ним за завтраком. Рэй, что примечательно, отсутствовал и на ранних утренних занятиях. Однако ни один из их инструкторов и глазом не моргнул по поводу его прогула, что заставило Арию заподозрить, что происходит нечто серьезное. Вив была солидарна с подругой, и они написали Раю сообщение вместе и по отдельности. Не получив ответа, девушки сделали то же словцом, который ответил, что все в порядке, и они обе скоро все поймут. С трудом утихомирившись, Ария тихо сидела, пока Вив подготавливала обед для Кэтчвика. Он присоединился к ним, но опять без Рея. Вив снова стала допрашивать ловца, начав с неразберихи предыдущей ночи и закончив мешками под его глазами. «Прости», — измученным голосом раз за разом повторял он, «я не могу сказать больше, прямо сейчас не могу». Излишне говорить, что трапеза закончилась подвисшей интригой, а прощание девушек с рапирой было, мягко говоря, несколько ядовитым. Добравшись до подземного этажа арены, Ария и Вив не удивились, не обнаружив Рэя у привычного ряда шкафчиков. Обменявшись обеспокоенными взглядами, они решили после полуденной тренировки отправиться в больницу кампуса, решив, что он или получил травму, или что интенсивные воскресные спарринги спровоцировали агрессивный рецидив его фиброза, который Рэй, возможно, пытается скрыть. Определившись с планом действий, Арии и Вив стало немного легче. Они направились в подземный спортзал, чтобы отвлечься и выплеснуть расстройство, избивая несчастных, которым не повезет встать с ними в пару на запланированных смешанных тренировках. Поэтому они были совершенно ошарашены, когда вошли в зону войнодромов и обнаружили там Рэя, одетого в обычную форму. Он стоял в стороне и тихо разговаривал с Валерой Дент. Арей стало ясно, что происходит нечто, явно, явно вызывающее тревогу. Мало того, что сам Рэй выглядел едва ли не бледнее, чем накануне, Так еще и железный епископ пристально вглядывалась в него, пока говорила. Да и сам разговор больше походил на допрос, чем на обычную беседу, потому что Рэй постоянно кивал или качал головой, лишь изредка открывая рот, чтобы дать более развернутый ответ на тот или иной вопрос. Спустя почти минуту Дент повернулась и начала махать кому-то на третьем поле, где собрался класс 1А. Рэй огляделся и наконец-то уловил, что Ария и Вив напряженно смотрят на него, Он так удивился, словно вообще не ожидал их увидеть. Рэй моргнул и открыл рот, явно собираясь что-то сказать, но потом закрыл его, явно передумав. Некоторое время они смотрели друг на друга, не зная, как себя вести, но ну, затем человек, которого вызвала Дент, вышел из толпы, и недоумение Арии только удвоилось. Клар Десота, субинструктор Рапир. Не зная, что думать об этой странной группе, Ария и Виф наблюдали, как Дент притягивает Де Десота поближе, чтобы прошептать что-то на ухо, Чем больше епископ говорила, тем больше Десота съеживалась. В конце концов, капитан отстранилась, и Ария смогла уловить неуверенность в кивке лейтенанта, когда она отдавала честь. Затем Десота обернулась к краю и подвела его к выходу из подземного спортзала. Тогда Ария больше не смогла сдерживаться. «Рэй!» — позвала она, ненавидя нотки отчаяния и страха в своем голосе. Он приостановился, затем, наконец, посмотрел на неё, На секунду они встретились взглядами, и она увидела, как ни странно, свои собственные эмоции, отразившиеся в его чертах, и даже больше. Отчаяние и страх, да, но также растерянность и волнение, и надежда. Это застало её врасплох. Ария лишь краем глаза увидела, как Рэй отвернулся, чтобы последовать за лейтенантом, которая позвала его за собой. Ария смотрела им вслед, пока пара не исчезла. Совершенно растерявшись, она стояла рядом с бормочущей Вив, Однако через несколько секунд на ее Ноэб пришло сообщение. Увидев имя Рэя, Ариа открыла его так быстро, что даже дернула головой в направлении иконки. «Приказ, рот на замок». От этих слов Ариа поперхнулась. Виф издала похожий звук, дав ей понять, что должно быть получила такое же сообщение. «Приказ, рот на замок?» Самый последний кадет из их класса трусцой вбежал в спортзал, обогнув их. Виф в последний момент понизила голос и неверище зашипела что, меня разводишь?» У Арии не было слов, чтобы ответить. Ее мысли снова завертелись. Рэй не был ранен, он не был болен. Он качнул С4 накануне вечером, когда надеялся, что Шидо эволюционирует. «Что-то случилось?» – прошептала она. «С Шидо, что-то, чему суждено было случиться». «Ты думаешь?» – хмыкнула Виф и тут же пожалела о своей неуместной раздражительности. Ария, впрочем, ничего не заметила. Она была слишком занята просмотром, потому что пришло второе сообщение. «Если бы я рассказал тебе хоть что-то, я бы в итоге рассказал тебе все. Взглянув в пустые глаза Вив, Ария поняла, что на этот раз слова адресованы ей и только ей одной. Это было странное чувство, хотя и не такое уж неприятное. Оно утихомирило страх, умерило его настолько, что она смогла сказать Вив, что нужно присоединиться к остальным. Это помогло ей заснуть ночью. Помогло сохранить спокойствие, когда Вив снова обрушилась на ловца за завтраком и обедом на следующий день. И даже позволило немного сосредоточиться на выполнении учебных заданий, хотя Рэй по-прежнему отсутствовал на всех уроках. Однако сейчас, когда Ария, Вив и Ловец сидели на своих обычных местах на трибунах арены, даже последнего сообщения Рэя не хватало, чтобы обуздать нервы. «Ловец!» — тихо начала она, перебивая недовольное ворчание Вив, когда Бенали внизу выиграл матч с помощью дикого болевого захвата и нескольких мощных ударов прямо в череп своего противника. «Ты ничего не можешь нам рассказать? Вообще ничего?» Ловец замер через два сиденья слева, а затем повернулся и уставился на неё. Исчезли его обычный задор и юмор. Исчезли приветливость и энергичность. Парень выглядел измождённым, как и большую часть последних двух дней. Его светлые волосы были взъерошены, а форма далеко не первой свежести. Этот контраст был таким же настораживающим, как и все, что случилось за предыдущие 36 часов. Ария поняла, что ее беспокойство отразилось на лице, потому что черты ловца немного смягчились, когда он поймал ее взгляд. «Ничего, Ария, мне жаль, просто смотри матч». Не удовлетворившись ответом, но понимая, что другого она все равно не получит, Ария снова уселась поудобнее и посмотрела вниз на арену, поле, на котором сражался Бенали, разновидность зоны наводнения исчезла. Теперь потасовщик помогал своему противнику Амелии фон Лиф встать на ноги. Поскольку в этот день было всего 16 боев, матчи начались позже, и когда пара пошла с поля, раздались аплодисменты довольно большой толпы зрителей. Бенали поднял кулак. Фон Лиф пошатывалась, явно восстанавливаясь после нейронного перебоя, вызванного симуляцией повреждений мозга. «Неплохо, неплохо». Сегодня на наблюдательной платформе вместе с Дирком Ризом снова стояла Сара Такеши. Ее живые и энергичные комментарии прямо контрастировали с тем, как чувствовала себя Ария. Поздравляем курсанта Бинали с тем, что он прошел квалификацию и стал 15 из 16 участников индивидуального отборочного турнира Галлинса. Кадет Фон Лив. большей удачи в следующем году. Я знала, что он справится, пробормотала Вив. Ария посмотрела налево. Подруга провожала взглядом исчезающего в проходе потасовщика. До сих пор не пойму, как я его одолела. Став лучше, без купюр ответил ловец. Без своего привычного задора он так не походил на самого себя, что это расстраивало. Тем не менее, Вив лишь повернулась и огрызнулась. Заткнись, пока у тебя не будет чего-то отдельного чтобы сказать нам. Ловец закатил глаза. Смотри, матч, Вив. Как ты думаешь, для чего мы тут торчим на самом деле? А сейчас. Перебив Виф, раздался голос Сары Такеши. Ария только осознала, что почти все звуки вокруг затихли. Она обернулась, чтобы снова посмотреть на арену. «Наш последний и заключительный матч в рамках первого курса внутриинститутского турнира. Вы уже хорошо знаете этих бойцов. Первый, самый низкоранговый пользователь, когда-либо ступавший в классные комнаты Института Галленса, прорубивший и продравший когтями путь к этой возможности. Слева курсант Рейден Уорд. Раздался на удивление восторженный взрыв аплодисментов, когда появился Рэй. Длинные белые волосы были собраны в распущенный хвост. С высоко поднятым подбородком он шел к западному краю поля. Арии показалось, что она услышала меньше насмешек, чем обычно, и даже ясно отметила крики поддержки Сенса и Кей откуда-то сверху. Сама она успевала только хлопать. Горло сжалось, пока она смотрела, как Рэй направляется к Серебряному периметру. Запустив Ноэ, пария Ария приблизила Рея, внимательно изучая каждый сантиметр, ища хоть что-то, что могло предупредить ее о том, из-за чего ее и Вив заставили ждать и нервничать. К сожалению, его покрытые шрамами руки и ноги были такими, как всегда. Когда Рей встал в положенном месте, опустив глаза и сжав челюсти, Ария в конце концов смотрелась в его лицо. «Ему нужно подстричься», — пробормотала она, прежде чем поняла, что говорит вслух. Даже если бы Вив и Ловец оба не повернулись, чтобы смущенно посмотреть на нее, Ария знала, что ее лицо раскраснелось бы от ее оплошности. К счастью, она была спасена от попыток сохранить лицо, потому что Такеши продолжила объявление. «А справа – один из сильнейших кадетов Галлинса, пользователь, который воплощает в себе само понятие силы – курсант Логан Грант!» Ария могла сказать, что на этот раз аплодисменты были громче, но также в разнобой. Когда появился громадный черноволосый дробитель, не только ловцу удалось набрать достаточно энергии, чтобы сложить руки домиком у рта и завопить. Фу! Были и другие хулительные кричалки, а также несколько провоцирующих возгласов со стороны собравшихся первокурсников. Похоже, Грант, то ли по собственной воле, то ли благодаря неприглядной свите, которую он собрал вокруг себя, неуклонно становился все менее и менее популярным. Стоит отдать ему должное, массивный парень не удостоил хулителей на трибунах даже взгляда. Он был сосредоточен, а глаза были устремлены вперед. К тому времени, как он достиг восточной отметки периметра и встал напротив Рея, аплодисменты и насмешки улеглись сами с собой. А когда Грант повернулся к полю, наступила тишина. «Им обоим нужно подстречься. Как бы натянуто это ни прозвучало, Ария не могла не улыбнуться, услышав шепот Вив, явно предназначенный только для неё. Она не оглянулась, но потянулась к ладони подруги. Нащупав ее, она вложила свои пальцы в пальцы в вив и почувствовала, как ее тревожное пожатие вернулось с ответной дрожью. В этот бой было втянуто гораздо больше народу, чем мог себе представить даже такой самодовольный ублюдок, как Дирк Рис. Пока Ария размышляла об этом, майор шагнул вперед на парящей платформе, заменив капитана Такеши. Прежде чем заговорить ровным, непоколебимым голосом человека, хорошо умеющего скрывать удовлетворение, Рис окинул взглядом своих подопечных. «Бойцы, занять позицию!» Ни один из парней не колебался, перешагивая через серебряную линию. Они почти одновременно добрались до своих красных стартовых кругов. Ни один ни разу не оторвал взгляд от другого. «Это будет кровавая баня!» Прошипел кто-то справа от Ари, но она не нашла сил повернуться и посмотреть на задевающий за живой голос. Приближался момент истины. Все еще вцепившись в руку Виф, она ждала. «Это официальная дуэль», — произнес арбитр. «Поэтому она регулируется регламентом. Как только поле сформируется, вы должны осуществить призыв и вступить в бой. Преждевременная манифестация устройства повлечет штраф. Преждевременное приближение, атака и иные подобные действия повлекут поражение в матче». «Понятно?» Тишина на трибунах была настолько абсолютной, что Ария почти поверила, что слышит, как в унисон отвечают Рэй и Грант. Еще несколько секунд ничего не происходило, а затем глаза Риза, наконец, засветились. Поле сразу начало подниматься. Белое-белое. Ария услышала ругательство Вив. «Сукин сын!» Ловец с беспокойством посмотрел на них, явно не понимая вспышки ярости, Но по мере того, как нейтральная зона принимала все более четкие формы, разгорался и собственный гнев арии. Началось довольно невинно. Ровный пол с шестиугольными узорами цвета слоновой кости постепенно поднимал двух парней над землей. Но по мере того, как они поднимались, проявлялись и узнаваемые черты зоны. Некоторые плитки поднимались медленнее, другие быстрее. Стали заметны неровные провалы и подъемы на поверхности пола, хотя вряд ли они были столь же очевидны, как множество простых колонн, которые в виде длинной растянутой лестницы огибали южную сторону поля. Сразу же раздалось бормотание однокурсников из 1А. Снизу послышалась едкое «Ха!» Похоже, это был Матеус Селик. «Поле? Нейтральная зона!» — объявила арена. «Разве это не поле для тестирования скорости и ловкости?» — спросил ловец через два сидения от них. — Что там такое? И почему все так разбушевались? Виф, видимо, забыв о своем обете молчания, ответила сквозь стиснутые зубы. — То же самое, одно и то же поле. Рис уже даже не пытается скрывать свои манипуляции. Ловец, по понятным причинам, вряд ли обрадованный сказанным, посмотрел через затылок Виф на Арию. — Это поле, на котором Грант напал на рая, уточнила она, с трудом сохраняя ровный тон. После окончания матча во время первой четверти. «Ты шутишь?» – прошипел ловец, поворачиваясь, чтобы кинуть яростный взгляд на главный этаж. Но прежде чем кто-то успел сказать что-то еще, Арена заговорила снова. Арена почувствовала, как замерло сердце. «Курсант Логан Грант против курсанта Рейдена Ворда. Бойцы. Призыв». С обеих сторон поля возникли вихри металла и света. Вокруг тела Гранта в мгновение ока взметнулась его УБУ – Похоже, оно эволюционировало во второй раз с тех пор, как Ария в последний раз к нему присматривалась после разгона. Белая стальная броня теперь покрывала не только руки, но и нижние части ног, а лезвие топора расширилось. Оно по-прежнему занимало половину двухметровое рукояти оружия, но теперь его плоская часть была почти полметра в ширину, что говорило о действительно громадном спеке силы. Красный в эсетриум окантовывал острый край, швы и слои доспеха, придавая Гранту вид знаменосца, держащего в руках флаг и стоящего на страже территории из слоновой кости. Никто не смог бы отрицать, что одно лишь присутствие дробителя внушает страх. Однако шёпот и удивлённые возгласы, раздавшиеся в ответ на призыв, касались не Гранта. «Ох», — исступленно шепнула Ария. На контрасте со своим противником Рейни так сильно выделялся на бесцветном фоне нейтральной зоны, Шедой, изначально прикрывавший только предплечья и ноги от ступней и до колен, теперь окутывал руки до плеч и поднялся до пояса, бронируя бедра черной сталью, которая сияла голубым светом. Более того, черная полумаска защищала нижнюю часть лица. Вставки в эсетриумы разделяли ее посередине, а вокруг головы появился контур из белой ткани, в центре которого находилась изогнутая стальная пластина, козырьком прикрывающая глаза. Несмотря на то, что Рэй был на голову ниже Логана Гранта, он производил пугающее впечатление, которое заставило перешептываться ни одного зрителя. Масштаб перемен поражал. Когда Рэй принял боевую стойку, подняв руки на изготовку, Ария увидела те же покрытые металлом кулаки, те же черные когти, сверкавшие на свету. Приспособления Шидо были, без сомнений, многозначительными. У какого пользователя ц были хоть зачатки шлема? Но если это все... К счастью, для более спокойного темперамента Арии, Вив, похоже, была того же мнения. «И это все? возмутилась она, медленно и осторожно поворачиваясь к ловцу. «Клянусь, ловец, если последние два дня вы изводили нас только из-за впечатляющей эволюции, я собираюсь...» «Вив...» — резко оборвал Кэтчуэк, встретившись взглядом сначала с ней, а потом с Арией через ее плечо. «Смотри за матчем!» В таком случае у них не оставалось выбора. «Бойцы...» — возвестила Арена. — К бою!